Он, весь алый, внутренне дрожащий, поцеловал ее нежную, дряблую руку, по склонив голову, и она с материнской лаской несколько раз поцеловала его в висок и перекрестила. «Эх, милый!» — с несмелой улыбкой сказала она словами Грибоедова. «Живите-ка, смеясь! Ну, Христос с вами! Поезжайте, поезжайте!» Часть шестая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 как бы новыми глазами стал глядеть вокруг. Конец. Прощай, Москва, и все, что пережито в ней. Накрапывало, хмурилась, В переулках было пусто. Булыжник был темен и блестел, как железный. Дома стояли невеселые, грязные. Извозчик вез с мучительной неспешностью. И то и дело заставлял Митю отворачиваться и стараться не дышать. Проехали Кремль.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 А она подхватила рукой юбку и поплыла вместе с платформой назад, все еще не спуская с него поднятого взгляда. Она плыла еще быстрее, ветер все сильнее трепал волосы, высунувшегося из окна Мити, а паровоз расходился все шибче, все беспощаднее, наглым, угрожающим ревом требуя путей. И вдруг точно сорвало и ее, и конец платформы. Часть седьмая.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 Ничего этого нет. Есть что-то другое, совсем другое. Вот этот запах перчатки. Разве это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тело? А мужики, рабочие в вагоне женщина, которая ведет в отхожее место своего безобразного ребенка, тусклые свечи в дебежащих фонарях, сумерки в весенних пустых полях. Все любовь, все душа, все мука и все несказанная радость.